Глава четвертая. Выкипающий чайник. Раз, два, три, чаю завари. В чайник прыгнул паучок и сидит внутри. Папа, прибегай скорее, сам посмотри. Я отчетливо помню тот момент, когда полицейские перестали искать живого человека и приступили к поискам тела. Конечно, спустя столько времени его уже невозможно было бы опознать. С того дня они звонили папе и говорили, что нашли не кого-то, а что-то. Нашли что-то в лесу, нашли что-то в реке, что-то. Он ездил с ними посмотреть на находку. С нами приезжала посидеть Линси или ее сестра Мэл, или, если дело было ночью, они обе, потому что наш дом казался им жутким. Они приносили с собой тортик или разноцветные пирожные, поили меня горячим шоколадом и разрешали допоздна смотреть детективные сериалы. Я годами думала, что они специально выбирали программы. Эдвард уезжал беседовать с полицией, а я смотрела передачи, в которых детективы всегда раскрывали дело. До недавних пор мне даже в голову не приходило, что мне просто включали то, что шло в эфире. Обычный набор вечерних программ, которые показывали, когда я уже ложилась спать. Эдвард возвращался домой, отрицательно мотал головой и никто не говорил ни слова. Сейчас он сожалеет о том, как проходили эти опознания, где он встречался с другими семьями, чужими мужьями, жёнами, родителями, взрослыми детьми, которые тоже приезжали в надежде, что полиция нашла что-то, что искали они сами». Сожалеет, что не разговаривал тогда с ними, не брал их адреса, не обещал быть на связи, не интересовался, нашли или ещё нет. Нашлась? Нашёлся? Можно было организовать группу поддержки и регулярные встречи в формате пикников. Но нет. Что-то мешало ему смотреть остальным в глаза и спрашивать, кого вы ищете? Что-то мешало остальным смотреть в глаза ему и задавать тот же вопрос. Он возвращался домой, а я ждала от него историй. Вот бы он рассказал, почему эти люди там оказались, кого искали, кто исчез из их жизней. Я хотела знать, как случилась потеря. Вся семья ушла за покупками, и кто-то пропал на парковке? Все уехали в отпуск, и кто-то потерялся на пляже? Кто-то ушел из дома, как у нас? Пропавшие надели пальто или исчезли в чем были? Они взяли сумки или какие-то вещи, может, деньги. Им было куда еще пойти. Я собирала истории утрат, потерь, стыда. Отец Сюзанны был первым, кто рассказал мне нормальную историю исчезновения. Если память мне не изменяет, я влюбилась в него задолго до того, как он рассказал мне об исчезновении его собственной матери. Возможно, я уловила какой-то исходящий от него сигнал, увидела признак брошенности. Его мать ушла из дома. И он спросил отца, когда она вернётся, а тот в ответ распахнул дверцы гигантского шкафа в их спальне. Пустого шкафа. «Тут обычно лежат её вещи», — пояснил он, «так что она, похоже, не вернётся». Такие дела. Пустые вешалки, тихонько постукивая, качаются на штанге. Пахнет древесиной и больше ничем. Ему было столько же лет, сколько и мне, когда моя мать исчезла. Он прекрасно помнил ее уход. Не сам момент ее отбытия, конечно, но момент осознания определенно. У меня же не было ничего. Признаюсь, был соблазн присвоить себе его опыт. Он гораздо лучше моего. А что же помню я? Я помню, как к нам приходили полицейские. Тот, что постарше, разговаривал с Эдвардом, а молодой сидел за кухонным столом и разглядывал собственные руки. На его шее, где воротничок натер кожу, виднелась сыпь. Я стояла у плиты позади его стула и прикидывала, как бы поставить чайник. Я раньше никогда не кипятила воду в чайнике. Мне не разрешалось трогать плиту. Однако я знала, что так полагается делать, когда кто-то приходит в твой дом и сидит в кухне, будто бы в ожидании. Джо плакал в люльке на полу. Мне нельзя было брать его на руки самостоятельно. Это правило было гораздо более строгим, чем правило о чайнике. Мне никто напрямую не запрещал кипятить воду в чайнике, не было повода. Но правило насчёт младенца было весьма конкретным. Можно погладить его по личику, можно развлечь его игрушкой или погремушкой, песенку можно спеть за ручку подержать. Но брать на руки нет. Пол в кухне был неровный и каменный. Если вдруг мама была в ванной или наверху, или развешивала в саду бельё, или говорила по телефону в гостиной, а Джо принимался плакать, я всё равно ни в коем случае не должна была вынимать его из люльки. В люльке он в безопасности. Слёзы ему не навредят, в отличие от каменного пола. Ножки можно целовать, а щёчки не надо, потому что можно чем-нибудь заразить. Надо переодеть — кладём пелёнку на пол, а не на стол. «Не давай ему ничего тянуть в рот, не то проглотит». «Руки мой с мылом». Так что я сидела возле люльки, пока он плакал. Пыталась развлечь его песенкой, целовала ему ножки через ползунки и играла в куку -ку. Он рыдал всё громче и громче, чайник кипел и кипел, а пар заполнял кухню. Это был такой чайник, который ставят на огонь. Он не отключался сам. Не знаю, сколько мы так просидели. Вроде бы недолго». Не помню, это Эдвард пришел и убрал чайник с плиты, или полицейский наконец встал и сделал это сам. Не знаю, кто из них взял малыша. Перед глазами стоит образ. Эдвард ходит туда-сюда по кухне с ребенком, похлопывает Джо по квадратной спинке размером с его ладонь. Тот икает, срыгивает молоко, оно стекает по папиному пиджаку. Но из какого дня этот образ? Сколько раз я видела одно и то же. Ежедневно долго. Не представляю, в каком порядке должны идти эти воспоминания. Как я могла не заметить, что она ушла? Как пропустила тот миг, ту секунду, когда она вышла за дверь? Годами пытаюсь понять, а если бы я увидела и пошла за ней? Если бы я повела её посмотреть, что я там навырезала из бумаги? Или попросила сделать мне куклу трубочиста? Или догнала её на полпути к реке? Она ушла без резиновых сапог. Вот бы я побежала за ней в хорошей обуви и испачкалась. Может, она бы тогда вместе со мной вернулась переобуться? Возможно. Нет, она не бросила нас одних, не думайте. С нами была миссис Уин. В том году миссис Уин постоянно приходила помогать по хозяйству, потому что родился Джо. Она обычно приезжала после обеда. Мама уносила Джо в свою спальню, кормила его и спала вместе с ним». А я тихо занималась своими делами, чтобы не потревожить их сон. Миссис Уин складывала детские вещи, убирала посуду и сидела со мной, пока я переписывала стихи в свою тетрадку. Иногда она играла со мной в настольную игру. Она не включала пылесос, чтобы никого не разбудить. Она мыла полы и чистила картошку на ужин. Когда она наклонялась, из-под юбки выглядывали коричневые резинки чулок. Она повязывала мне кухонное полотенце вместо фартука, и мы вместе пекли капкейки. Её мягкие руки были сами похожи на тесто, и пока она заправляла мне полотенце в джинсы, вокруг витал аромат ванили. Она ничему не удивлялась. Никогда на игральных кубиках выпадало 6-6, не яйцо с двумя желтками. Когда мама с Джо спускались вниз, миссис Уин заваривала чайник чаю. Они с мамой выпивали по чашечке, умилялись младенцу, я показывала маме результаты своих трудов, а потом миссис Уинн уезжала на своём медленном разболтанном велосипеде. В дождь она прикрывала свою завивку пластиковым капюшоном. Даже не скажу, сколько времени она обычно у нас проводила, час или два. И я также не могу сказать, когда ушла моя мама. Вроде бы днём. Когда до меня дошло, что произошло что-то очень плохое, миссис Уин уже успела вызвать Эдварда с работы, поскольку ей самой пора было идти домой, а она не знала, куда подевалась моя мама. Не припоминаю, чтобы я искала её по всем комнатам. Не припоминаю, чтобы миссис Уинн принесла люльку с Джо вниз, когда тот проснулся. Не припоминаю, чтобы мы бегали по саду под дождём и звали маму. Ничего не припоминаю, хотя всё это наверняка имело место. Помню, как миссис Уинн звонила Эдварду, просила пригласить к телефону доктора Брауна. Как говорила что-то вроде «Я извиняюсь, может, она и предупреждала меня о какой-то встрече или делах, но на самом деле не припоминаю». Помню, как пока миссис Уинн говорила, воздух вокруг менялся, постепенно превращаясь в желе, и все объекты вокруг начинали подрагивать, если смотреть на них слишком долго. Слова перестали быть нормальными словами. От них воздух вокруг телефона стал скользким. Я помню, как ждала у окна, выглядывая машину Эдварда. Помню, как миссис Уин отворачивалась от меня и как её смущение заполняло пространство вокруг. Ещё до приезда Эдварда мы внезапно утратили способность смотреть друг другу в глаза. Мы обе были дома, и мы её потеряли. Стыд заполнял дом, Комнату за комнатой, будто раздувался огромный вязкий шар, высасывал отовсюду воздух, не давал дышать. Когда Эдвард вернулся, миссис Уин была готова остаться и помогать нам в ожидании возвращения мамы, но он вызвал ей такси, чтобы не пришлось в темноте крутить педали велосипеда. Он сказал, уверен, это какое-то недоразумение. Но миссис Уин смотрела в пол, будто боялась подхватить инфекцию. Будто один лишь взгляд глаза в глаза мог заразить ее нашей постыдной неправильностью, нашей ущербностью. Настала ночь, от мамы не было вестей, и Эдвард позвонил в полицию. Наверняка Джо не мог весь вечер проплакать в люльке на кухонном полу. Ну, похныкал пару минут, пока Эдвард беседовал на улице с полицейскими, чтобы дочь не слышала разговора. Но я запомнила другое. Младенец рыдает, родителей нет, а посреди клубов пара сидит человек в униформе и не знает, что делать. Вот такой драматический образ, как пустой шкаф, как момент ухода. Эдвард изо всех сил пытался общаться с полицейскими то на улице, то в другой комнате, но на дворе стоял вечер, а Джо плакал. Он всегда плакал по вечерам. Мама называла это «шестичасовыми коликами». А если я замечала, что уже, к примеру, без четверти восемь, она отвечала, «Он ещё маленький не понимает по часам». Я всё пыталась привести Эдварда, чтобы он носил Джо на руках и успокаивал. Обычно это помогало. Так что, несмотря на все его попытки оградить меня от разговора, главное, я услышала. Полицейский спросил, не считает ли Эдвард, что его супруга была в состоянии, в котором человек способен причинить себе вред. «Нет», — ответил Эдвард, — «однозначно нет». Да он бы на работу не поехал, если бы хоть на секунду засомневался, что она... Нет, нет, что вы!» И полицейский очень тихо сказал, «Видите ли, мистер Браун, если мы узнаем, что она в опасности, что она в опасном состоянии сознания, мы можем начать поиски незамедлительно». Последовала долгая пауза. Эдвард не смотрел на полицейского. Он ходил туда-сюда мимо кухонного окна, покачивая Джо на плече. Раскачивался, похлопывал Джо по спинке, потом обернулся. Весь белый, кожа натянута, лицо жёсткое. «Понятно», — сказал он. «Хорошо. Я полагаю, моя жена была в опасном для себя расположении духа, когда днём ушла из дома». Полицейский закрыл свой маленький чёрный глянцевый блокнот и с хлопком зафиксировал вокруг него резинку. «Я помню, чем мы в тот день ужинали. Бобы и рыбные палочки. И дождь помню». Полицейские насквозь промокли, пока поднимались к нашему дому. С их ботинок текла грязь. Только вот мы не ели рыбных палочек с бобами, пока в нашем доме не появилась Линдси. И дождь перестал. Я помню, что когда меня спрашивали про мамин плащ, я отвечала, что ведь дождь прекратился, зачем ей плащ? Так что будем считать, что шёл дождь. Плевать на рыбные палочки, у меня не так много осталось. Пусть у меня будет хотя бы дождь.